глава 16 Лёжа в своей кровати, которая сейчас стала казаться самой мягкой и удобной, я снова прокручивала в голове разговор с Брэлдоном и улыбалась. Эмоции немного поутихли, ситуация стала яснее, и теперь поступок Дана виделся мне не просто проявлением благородства, а чуть ли не подвигом. Он ведь не был обязан мне помогать. Мы с ним не друзья и даже не приятели. Наоборот, любой бы на его месте лишь злорадно ухмылялся мне вслед, наблюдая, как я покидаю Академию. Любой, но не дан. Он не оставил меня в беде, потратил время, задействовал знакомства И все это после того, как по моей милости на него повесили ложное обвинение. Нет, он тоже не безгрешен. Одна руна мести чего стоит. И не стоит забывать, что она до сих пор на моей руке, а значит, ничего еще не закончилось. Фанап тихо пиликнул, извещая о новом сообщении. Я залезла с головой под одеяло и только там активировала маленький экран. «Помирись с Розалиндой, она очень переживает из-за вашей ссоры», — значилось в послании от Дана. «Мы с ней не ругались», — написала я в ответ. «Я видел и понимаю тебя. В этой истории я пострадал не меньше, но, прошу, не бросай Рози». И следом прилетело еще одно сообщение. «Ты нужна ей». «Зачем?» — не могла не спросить я. «Просто поверь, это так». Я нахмурилась, вспомнила ее объяснение о случившемся в клубе, ее голос, ее речи и доводы, и только сильнее запуталась. Сегодня она вела себя совсем не так, как всегда, предстала передо мной совсем другим человеком, расчетливой, рассудительной и сложной личностью. В той розе, что уговаривала Дана взять меня на факультет техномагии, не было ничего от легкомысленной недалекой особы, которую я знала до сих пор. И теперь мне все больше казалось, что именно эта серьезная Розалинда, настоящая, Только для чего тогда все эти игры? Почему она так старательно изображает из себя дурочку при деньгах? Тараторит без умолку о глупостях и делает вид, будто кроме новых платьев и развлечений ее ничего не интересует. Хотя, честно говоря, в последнее время она ведет себя так только при посторонних. Когда же мы вдвоем, становится рассеянной и задумчивой. А еще в ее глазах в такие моменты часто отражается печаль. Если добавить к этому перешептывание за спиной и косые взгляды других студенток и студентов, то ситуация становится еще более странной. Увы, каждый раз, когда я пыталась расспросить Розалинду о причинах чужих пересудов, она отмахивалась и говорила, что они все просто ей завидуют. Мы ведь были знакомы уже больше месяца, но получается, что все это время она водила меня за нос? Играла свою роль и просто постоянно оставалась рядом? Так кто я для нее? Прикрытие? Удобная знакомая, которая ничего не знает о ее прошлых грехах? Или девочка, которую чуть не обесчестил ее братец, которая могла заявить на него в полицию? Я уже не знала, что обо всем этом думать, но теперь Рози точно не отвертится от ответов на мои вопросы. И если я ей на самом деле так нужна, как она сама утверждает, то ей все-таки придется все мне объяснить. Утром я встала даже раньше обычного, быстро умылась, привела себя в порядок, надела лучшие блузку и брюки из всех, что у меня были, и ровно в семь уже входила в корпус техномагии. Внутри оказалось пусто. В столь ранний час здесь можно было встретить разве что уборщицу со шваброй. Вероятнее всего, никто из профессоров еще не пришел, но я все равно отправилась к нужному кабинету, на котором красовалась табличка с надписью «Заместитель декана факультета техномагии профессор Зарина Дотти» набравшись с мыслями, я сжала дрожащие пальцы в кулак и все-таки постучала. Но на мой стук никто не ответил. Подождав немного, повторила попытку, даже приложила ухо к гладкому дереву двери. Но внутри, судя по тишине, никого не было. Ладно, возможно, еще слишком рано. Но время бежало вперед, и часы на фонапе показывали, что завтрак в столовой уже начался. То есть я пришла вовремя. Но почему тогда меня никто не ждет? Минуло еще десять минут, потом еще и еще. Коридоры стали наполняться студентами, преподавателями. В деканат пришла миловидная девушка, видимо, секретарь декана. Потом появились несколько преподавателей. Но заветная дверь так и осталась закрыта. Неужели Дан меня обманул? Придумал все это, чтобы дать надежду, а потом посмеяться над тем, как я доверчиво ухватилась за последний шанс? Мог ли он пойти на такое? А почему нет? И все же я не спешила уходить. Да и куда мне было идти? Собирать вещи? ведь получается, что ни на один из факультетов меня не зачислили. А я поверила заверениям Брелдена. Дура. Завтрак закончился, часы уже показывали половину девятого, а в заветную дверь так никто и не вошел. Мимо меня ходили студенты, но я не обращала на них внимания, стояла, подпирая спиной стену, и думала, как жить дальше. — на подружка Розочки, привет! — проговорил остановившийся рядом парень. — Чего ты тут стоишь? Меня высматриваешь? Я сглотнула, спрятала за спину снова начавшие дрожать руки и все-таки заставила себя посмотреть на говорившего. Узнала его еще по голосу, который, видимо, никогда не смогу забыть. А стоял передо мной Дориан. Брат Розы и, судя по самодовольной улыбочке, был готов первый посмеяться над моей наивностью. «Привет», — выдавила из себя. «Я тут жду преподавателя», — и указала подбородком на дверь. «Зарину, что ли?» — спросил тот. Странно. Обычно она в это время всегда в кабинете. «Может, уехала куда-то?» Он шагнул ко мне. Я невольно отшатнулась в сторону, что вызвало на лице парня искреннее недоумение. Дориан явно понял, что я его опасаюсь, но вместо того, чтобы просто уйти и оставить меня в покое, протянул ко мне руку. От нее я отскочила, как от ядовитой змеи, и даже выставила перед собой сумку с тетрадями и учебниками, будто та могла меня защитить. «Что-то я не пойму», — проговорил Рин. «Ты только меня боишься или всех мужчин? Неудачный опыт?» «Да», — ответила я разом на все вопросы. «Ясно», — бросил он с усмешкой. «Ладно, трусишка, не буду тебя мучить. Но если вдруг поборешь свою фобию, дай знать, я бы тебя куда-нибудь пригласил». И спрятав руки в карманах своих широких бежевых брюк, побрел дальше. Но даже после того, как он скрылся из виду, я еще долго стояла, прижимая к груди сумку и стараясь успокоиться. «Да, кажется, этот негодяй прав, у меня самая настоящая фобия, и боюсь я именно его». Интересно, это когда-нибудь пройдет? Или я теперь все время буду впадать в панику лишь от одного вида Дориана Эшроу? А ведь он брат Розалинды, да и учится на техномагическом. А значит, нам еще не раз придется встретиться. Если, конечно, меня все-таки не отчислят. Прозвучал сигнал начала занятий, а заветная дверь так и осталась заперта. Никто в нее не вошел, и никто из нее не вышел. Потоптавшись еще около получаса в опустевшем коридоре, я все же отправилась в главный корпус, где должны были вывесить списки итогового распределения по факультетам. А там, будто пытаясь отстрочить неизбежное, медленно прочитала фамилию каждого первокурсника. Узнала, что мою соседку Майю приняли на алхимический, а Лолу и Розу зачислили к техномагам. сгуб даже сорвался с мешок. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим теперь придется учиться вместе. Без меня вы моей фамилии не нашлось ни в одном из этих списков. Зато она обнаружилась в другом, маленьком, висящем с самого края стенда, с жутким заголовком «Отчисленные». Там были указаны всего четверо студентов. Один со второго курса, двое с третьего... и я. Вот он, закономерный итог. Все решено, ничего не изменить. Ждать чуда нет смысла. Хотя не могу не признать, что Брэлден Левит придумал хорошую месть. Аплодирую стоя. Это ведь на самом деле больно. Дать ложную надежду, заставить поверить в чудо, а потом наблюдать, как рушится чужая жизнь. На глазах снова выступили слезы, но я сморгнула их, расправила плечи и отправилась прочь. Увы, здесь мне больше делать нечего, все кончено. Выйдя из здания, шмыгнула носом, нервным жестом стерла щеки предательскую капельку и опустилась прямо на ступеньки. Куда теперь идти? Что делать? Нужно найти комнату в городе а еще продать фонап, чтобы было чем расплачиваться за жилье. Вытащив из кармана подарок Розе, я с грустью погладила его розовую металлическую поверхность, а потом активировала экран и, не став сдерживаться, набрала сообщение. Спасибо, лорд Левит, за такой урок. Поверьте, я его никогда не забуду. Надеюсь, теперь ваши демоновые руны пропадут с моей руки. Отличная получилась шутка. Изящная и жестокая. Как раз в духе настоящего аристократа. После чего отключила фонап... Смахнула очередную слезинку и, стиснув зубы, отправилась в общежитие за своими скромными пожитками.